Из Бреславля дорога вела к Вене и Праге. В Неусе выяснило, что русский офицер поехал прямую почтовую дорогою к Вене, но от Неуса поворотил к Праге. Прибыв сюда 19 ноября предыдущего 1716 года, он остановился в гостинице «Золотая гора», где пробыл пять дней, и затем на экстра-почте отправился в Вену. К сожалению, для царя поиски Веселовского приостановились. На пути в Вену у него обострилась почечуйная болезнь – геморрой, жестокую лихорадку. Доктора полагали, что она произошла от долговременного пути и настоятельно советовали Веселовскому задержаться недели на две. Из Вены Веселовский доносил, что известный подполковник прибыл сюда еще 25 ноября и остановился в гостинице. Черный орел за городом. Имя свое он назвал иначе, чем прежде, польский кавалер Кременецкий. Здесь, однако, след царевича затерялся. Постояв одни сутки в том месте, доносил Веселовский царю 24 января, вещи свои вечером перевез на наемном фурмане в иное место. А сам на другой день, заплатя и иждивение, пешком отшёл от них, так что они неизвестны, куды он перешел, и не отъехал ли куды. Удалось узнать также, что перед отъездом незнакомец купил готовое мужское платье кофейного цвету своей жене, и оделась она в мужской убор. В этом письме Веселовский высказал предположение, что царевич мог поехать в Рим. Это может быть сходнее, нежели ему здесь жить инкогнито. А явно и тайно у цесаря он не являлся. 3 февраля Веселовский доносил царю о безуспешных попытках обнаружить следы царевича по двум почтовым дорогам, ведущим отсюда к Италии. 7 февраля о столь же безуспешных поисках беглеца во всех партикулярных домах и в предместьях Вены. Тем не менее царь 24 февраля велел Веселовскому послать двух верных и неглупых людей, одного в Италию до Риму, а другого до Швейцарской земли, и повелел им накрепко о том же «Проведывать и тебе писать». Также надо мной еще в Вене проведывать, в Неаполе, Милане, Сардинии. У Веселовского, однако, не было резона выполнять это повеление, так как ко времени получения письма ему стало точно известно о пребывании царевича именно в Вене. В донесении о 21 февраля Веселовский сообщил царю, что располагает подлинной информацией, что Коханский обретается здесь инкогнито – Токма у цесаря еще не являлся. Но обнаружить, где именно находится царевич, не удалось. При этом Веселовский убеждал царя, что мощно его тайно, имея четырех или пяти русских офицеров, увезти отсюда в Мекленбургию или куда потребно. Царь внял этому совету. 19 марта 1717 года в Вену прибыл гвардии капитан Александр Иванович Румянцев с тремя офицерами. Ему велено было тайно выкрасть царевича. Но оказалось, что Веселовский не владел ситуацией, и Румянцев опоздал. Ко времени его прибытия Алексея Петровича перевели из Вены в Тироль, в крепость Эренберг. Из донесения Веселовского от 7 апреля следует, что его действия вызвали гнев Петра. Царь заподозрил своего резидента в том, что тот морочит ему голову, сообщая противоречивые сведения. Письма одного с другим не сходны. К тому же Веселовский ничего не сделал для того, чтобы арестовать или, по крайней мере, удержать беглеца в Вене. Веселовский оправдывался. «Здешние министры мне говорили, что здесь его нет». Посему не мог я и собственноручную грамоту Вашего Величества Цесарю представить. Как скоро получу известие от Румянцева, буду действовать. Отправленный в Тироль, Румянцев быстро выяснил, что царевич был доставлен в крепость Эренберг еще в январе 1717 года. Как только Румянцев прибыл в Вену и информировал об этом Веселовского, тот попросил у цесаря аудиенции и, наконец, вручил ему послание царя 20 декабря 1716 года. Помимо вручения грамоты, Веселовский объявил цесарю, что «Вашему Величеству зело чувственно будет слышать, что от его министров именем цесаря мне ответствовали, что будто известные персоны в землях его нет, и ему, цесарю, о том неизвестно, а ныне уведомлен я» подлинно чрезнарочного, отправившегося курьера, который его и людей его сам видел, что он и обретается в Эренберхе на царском кашту, и дабы его величество по известному праводушию требования ваше величество исполнил. Цесарь опять слукавил, заявив, что ему о прибытии известной персоны ничего не известно и что он будет наводить справки. После аудиенции у цесаря Веселовский велел Румянцеву немедленно вновь отправиться в Тироль, поселиться инкогнито близ крепости и не спускать глаз царевича, старательно стеречь его. Сам же Веселовский отправился к вице-канцлеру Шонбурну, с упреком, что тот его обманывал, когда заявлял об отсутствии известной персоны во владениях цесаря. Только через месяц после вручения письма Петра 12 мая цесарю досужился отправить ответное послание. Ответ был уклончивым. Цесарь не говорил ни «да», ни «нет» относительно пребывания царевича в его владениях и лишь клялся особливо любезному приятелю, В преданности и готовности, сколько от меня зависит, со всяким попечением мыслить буду, дабы ваш сын Алексей не попал в неприятельские руки. Насколько искренен был Веселовский в своих поисках. Возможно, что он всего лишь делал вид, что его старания не дают результатов, а сам вел двойную игру. Вспомним слова Кикина, сказанные царевичу в Любави, о том, что царь примет царевича как родного сына. Кикин ссылался при этом именно на Василовского, который будто бы и провел предварительные переговоры с острийским винце-канцлером графом Шонборном. При этом Веселовский, по словам Кихина, уже тогда заявил ему, что не намерен возвращаться в Россию. Забегая вперед, скажем, что Веселовский действительно отказался вернуться в Россию. Впрочем, после того, как царевича доставили в Россию и началось следствие, выяснилась роль Веселовского в поисках места, где беглец смог найти безопасное и надежное убежище. Веселовский не мог не понимать, что в случае возвращения ему не снести головы и предпочел бежать в Англию, где и скончался в преклонном возрасте.